Тело герцога Венолитора было нанизано на один из множества клинков, сплетенных в стальную паутину, в которую были встроены тысячи лачуг, беднейших обитателей Виллскена. Острее вошло ему в спину и вышло из груди, чуть пониже ни на доспехе, оставленной зарядом из болтера Ларика. В момент удара Винолитор был еще жив, ему перебило позвоночник, и он не мог даже корчиться от боли, Просто лежал неподвижно, пока боль терзала его. А тело медленно скользило вниз по затупившемуся от времени клинку. Никто не видел, как он умирает. Под ним кипело сражение, в котором не было линии фронта, лишь всеобщая свалка, в которой все понятия о порядке и строе были отброшены, и каждый сражался за себя. Это было восстание, резня, которая шла по всему Волскану. Более того, она заразила всю драказию. Голова Венолитора свесилась на бок. Он увидел, как на кровавой реке змеей, выскальзывающей из предместья Волскана, что-то горит. Это был корабль. Его. Корабль. Гекатомба, покинувшая якорную стоянку у подземного причала. Она пылала от носа до кормы камеры, должно быть, были взломаны. Узники, сидевшие в них, разбежались. Венолитор понимал теперь, что надо было убить их, пока у него была такая возможность. Венолитор давно, очень давно перестал быть человеком, но его последняя эмоция оказалась совершенно человеческой. Он испытал отчаяние. Алларик видел армию, отступающую через город, чёрную волну с цифилидов, растекающуюся по улицам. Он видел, как толпа демонов несла по воздуху Аргутракса, огнём пробивая себе дорогу к дворцу Эбандрака. Аргутракс, вероятно, возьмёт дворец, но, оказавшись там, он обнаружит, что самый ценный приз уже исчез. Он видел лорда Эбандрака на шпиле Большого собора, обороняющего медный купол от толпы жителей Волскана объединившихся в стихийную армию, чтобы достать его оттуда. Он испепелял их десятками, но их было слишком много, и они подожгли собор, а теперь разбивали его колонны кувалдами и молотами. Вскоре собор рухнет, и даже лорду Эбандраку придет конец. Похожие сцены разыгрывались по всему городу. Улицы были словно реками огня, дома как жертвенные свечи, сражение, будто болезнь постепенно поражающая всех. Ларик отвернулся. Усугубить этот кошмар он уже не мог. Юстикар направил катер вверх, разгоняя его до орбитальной скорости. Он глянул на указатель уровня горючего. Немалая часть топлива испарилась за те годы, что катер простоял без дела, но все же осталось достаточно, чтобы покинуть атмосферу и унести Ларика с орбиты. И, возможно, Доставить куда-нибудь, где инквизиция сумеет найти его. Именно поэтому он покинул молот демонов: даже если земля, обетованная, обещанная Эрхаром, существует, в ней нет места для Ларика пока еще нет. Атмосферные вихри Дракоази сменила болезненная пустота ока ужаса. Не лучшее место, чтобы болтаться здесь одному, но все же менее опасное, чем Дракоази. Ларик мог, если понадобится, годами пребывать в полусне. Мозг его отключался на это время, поддерживались лишь самые основные жизненные функции. После Дракоази вполне можно потратить хоть несколько лет на то, чтобы хорошенько все обдумать. Едва Ларик включил главные двигатели на полный ход, небо над Волсканом лизнул огромный язык рыжего пламени. Это был дворец Эбандрака, наконец-то обрушившийся в шквале огня. бандрак, вероятно, погиб. Ларик не почувствовал никакого удовольствия или удовлетворения от этого. Шум планетарной атмосферы стих, и Ларик навсегда покинул Дракази. Рейзазель лукавый слизнул кровь с лица Дарваза. Вокруг него на палубе молота демонов лежали сотни растерзанных, окровавленных трупов гатранцев. Он налетел на них будто смерч. В их крохотных, органичных умишках остался лишь один страх. А потом Рейзазель коснулся их, и наступила блаженная тишина. Он скользил по коридорам и палубам корабля. Они были привычными, как одно из его собственных обличий, как удобное облачение из плоти, святилище и надписи, сделанные пилигримами, не понимавшими, что служат делу хаоса. Само строение корабля, в котором уже было ловко заложено обращение к богу лжи, его запахи и ощущения. Дикотумба сгорела, чары, наложенные на его тюрьму, разрушились, и Рейзазель оказался на свободе. Он был жестоко наказан Венолитором, но все же Рейзазель оставался демоном, детищем Ворпа, и он все еще был опасен. Он проплыл над улицами Волскана, наслаждаясь войной, поразившей город, и отыскал молот демонов там же, где оставил его, в полуослепшем черепе. Пробраться на борт — Было просто. Перебить гатранцев оказалось сложнее, поскольку Рейзазель давно не практиковался. Но было так славно снова быть свободным, так приятно убивать. Скоро он опять набьет на этом руку. Рейзазель скользил по палубам к капитанскому мустику. По дороге гатранцы пытались сражаться с ним, но ужас ослеплял людей, когда он бил их в живот своими щупальцами или извлекал кривые золотые ножи, чтобы разрезать их на части. Большинство из них он высасывал досуха, оставляя лишь пустую оболочку, похожую на сброшенную кожу ящеров. Некоторых вплавлял в священные стены молота или выворачивал наизнанку. Он был теперь сильным, свободным от своих уз. Одно обличие пришло в негодность, но зато появилась сотня новых. Он был... Великолепен. Он был воплощением самой лжи. Мостик был перед ним. Рейзазель расплавил взрывоустойчивую дверь, превратив ее в лужу жидкого золота. Внутри находилась великолепнейшая коллекция разумов, какой Рейзазель не видал уже многие столетия. Они верили. Он попробовал их веру на вкус. Они верили в религию, основанную на остатках культах, самого Райзазеля, обрывки священных писаний, несвязные воспоминания о паломничестве. Из ничего вдруг появились новые души, поверившие в ложь. Райзазель рассмеялся. Просто поразительно. Сами того не желая, обманутые им овечки положили начало целой новой породе обманутых верующих. Райзазель принял облик ночного кошмара и ворвался на мостик. Эрхар схватил автоматический пистолет, лежавший в кобуре под командным пультом. Он стрелял не целясь, поскольку демон, обрушившийся на мостик, был настолько велик, что промахнуться было невозможно. Он выпустил половину магазина сразу, слыша лишь вопли и звук льющейся крови. Хойгенс исчез в синей-золотой клубящейся массе демона. Они были уже так близки. Они покинули Дракази со всеми ее ужасами, и вот... Теперь такое. По крайней мере, они почувствовали вкус свободы. Эрхар говорил себе это, когда окровавленные щупальца обернулись вокруг его тела и спороли ему живот. Его выдернули из-за пульта. Его пистолет упал, а вместе с ним и кисть, отсеченная по запястье золотым серпом. Он взглянул в десятки глаз и ртов, нависших над ним, и инстинктивно понял, что он в когтях у Райзазеля лукавого. Эрхар протестующий завопил, и сотня ртов поглотила его. Рейзазель дотянулся и вырвал душу у верующего, сидящего за навигаторским пультом, отделив нематериальную субстанцию души от тела из плоти и крови. Остальные пилигримы пытались спастись бегством или драться Те, кто дрался, изрядно позабавили Райзозеля. тыча в него всем, что попадается под руку. У двоих было оружие из судового арсенала. Райзазель растопил пол под ними, и они по бедры погрузились в расплавленное золото и корчились в муках, сгорая. Молот демонов — славный корабль. Очистив мостик, Райзазель сможет развернуть молот и улететь на нем к новому миру. Там он начнет все сначала. Он найдет себе планету невежественную и отчаявшуюся. И даст ей пророка. Дзинч получит, наконец, свое. Рейзазель поглощал человека по имени Хойгенс, жадно всасывая его воспоминания, отрывочной картины жизни, полный смятения и ужаса и восхитительное отречение от своей веры в конце». Он так наслаждался, пожирая невежественный разум хойгенса что не сразу заметил, как последний, оставшийся в живых, поднял с пола автоматический пистолет. Хаггард отпихнул ногой отрубленную кисть Эрхара и поднял пистолет. На ватных ногах он двинулся к навигаторскому пульту, когда Рейзазель наконец весь перетек на мустик. Последние верующие исчезали в его массе. Хагард знал, что все остальные на корабле мертвы. Свободы от дракоази не будет. В живых не останется никто. Хагард со всей ясностью осознал, что просто выжить бывает. Недостаточно. Сотни глаз обратились на него. Хагард не знал, сможет ли пошевелиться. Он никогда не видел ничего более ужасного. Оно сияло синей плотью и золотыми клинками подёрнутыми серебром. — Где? — запинаясь, выдавил он. — Где мои друзья? Они мертвы? — Конечно! — ответила ему сотня голосов сразу. — Хорошо, — сказал Хаггард и ударил рукояти пистолета по навигаторскому пульту. Командная клавиша отменила последние координаты, введённые в кагитатор молод демонов вновь лег на свой прежний курс. Путь к земле обетованной. Хагард выпустил в навигационный пульт остатки обоймы. Тот взорвался в искрах и вспышках синего пламени. Хагард упал на палубу, скользкую от крови верующих. Рейзазель лукавый взглянул на обзорный экран. Молот демонов разворачивался, звезды скользили мимо, пока картинка не остановилась. На сверкающей красной щели посреди космоса. Это был ворп-разлом, врата в ворп, через которые Резезель обещал доставить души к Дзинчу. Глаза демона округлились от чего-то похожего на ужас. Резезель отшвырнул Хагарда прочь, но пульт был уже уничтожен. Царством Райзазеля был человеческий разум. Машины были всего лишь инструментами, просто кусками металла. Он не мог переписать судовые кагитаторы, как переписывал память своих жертв. В глубинах ворпа разлома открылся огромный золотой глаз. Главные двигатели молота демонов дали полный ход, увлекая корабль навстречу разлому. Он становился на экране все больше и больше этот немигающий глаз, взглядом пригвоздивший Райзазеля к месту. ра -э произнес голос, донесшийся из ворпы Ты обещал мне души, ты обещал мне верующих. Ты подвел меня. В эти последние мгновения Райзазель завопил, а Хагард рассмеялся. Аларик из рубки челнока видел, как молот демонов, взревев двигателями, внезапно изменил курс. Корабль устремился к красной щели, которая, как предполагал Аларик, была ворп-разломом. Местом назначения паствы Рейзазеля. Не было сомнений, что все находившиеся на борту обречены. Дарвас и храбрецы из Гатранского бронекавалерийского, которых Аларик подвел еще раз. Эрхар которому Вера сохранила разум, когда подобные Герфу теряли свои души, и Хагард — единственный настоящий друг Аларика на Драказе. Он пытался скорбеть по ним, пытался почувствовать свою ответственность за их смерть, но он устал и не способен был чувствовать ничего. Аларик откинулся в кресле катера, созвездия Ока Ужаса вращались вокруг него. Сплетаясь в бесконечный узор, непобедимый и вечный. Аларику очень хотелось спать. Он верил в свой разум мембране бесчувствия, покрывавшей его мозг, и звезды погасли. Аларик оставался в состоянии бесчувствия семь месяцев. Каталептическая пелена. В его мозге отключило все, кроме дыхания и сердцебиения. Каждые несколько недель он просыпался, чтобы опустошить скудные запасы еды и питья, имеющиеся на катере, и не дать атрофироваться мышцам. Он с радостью погружался обратно в бесчувствие, потому что во время глубокого абсолютного сна ему ничего не снилось. Спасательная команда, двигавшаяся вслед за имперским флотом, обнаружила позывные аварийного радиомаяка с челнока «Алларика». Думая, что это отделяемый спасательный отсек крупного корабля и что они смогут получить с имперского флота плату за спасенный экипаж, они радостно высадились на катер. Перед ними уже маячили видение, как они удаляются от дел с полными карманами кредита, которые, несомненно, отвалит им флот за спасение запертых внутри офицеров. К тому времени, как им удалось взломать корпус, они были уже уверены, что там именно офицеры, причем Те быстро повышались в чине, так что под конец спасатели ожидали найти там контр-адмирала или комиссара флота, рыдающих от радости при виде их. Вместо этого они впервые в жизни увидели настоящего живого космодесантника. Поскольку они понятия не имели, сколько могут стоить космодесантники, Зато прекрасно знали, насколько они могут быть опасными. Спасательная команда принялась спорить, не лучше ли избавиться от него и предоставить катеру и дальше болтаться в открытом космосе. Огромные размеры космодесантника предполагали, что он будет есть слишком много, и на спасательном корабле запасы продовольствия закончатся раньше, чем он вернется в порт. Другие члены экипажа были за то, чтобы убить его, поскольку это, без сомнения, «праведный монах-воитель». Готовый вылезти из кожи вон, чтобы истребить грешников. А у всех членов команды биография была отнюдь не безупречной. Ларик положил конец спорам, открыв ударом ноги переходной шлюз и сообщив им, что если они не отвезут его туда, куда он пожелает, он их убьет. Команда ему поверила. Он пожелал, чтобы его отвезли в крепость Инквизиции на Белсимаре. Генерал тяжело вскарабкался на гребень. За последние месяцы он лишился нескольких конечностей, но их еще осталось достаточно, чтобы таскать его инсектоидную тушу. Его брюхо было покрыто шрамами, жвало затупились, о доспехи — врагов. Но он был жив, чего нельзя было сказать о большинстве лордов Дракази. Они горели ярко, бросаясь в атаку вперед с своего войска и сражаясь друг с другом в бесконечных войнах но зато и сгорали тоже первыми. Старый эсцефилит оглядел открывшуюся перед ним картину. Вдалеке виднелся айла задние, чьи хрустальные башни разбились и почернели, словно обломки гнилых зубов. В долинах, там, где равнина понижалась, он видел сражающихся людей, группы людей, полубезумных, вооруженных лишь зубами да странными каменными копьями. Из всего этого родятся, наверное, новые чемпионы, новые герои темных богов. Они увидят груды древнего оружия в Волскане и горы трупов в Гаргафье и будут следовать примеру своих предков, породивших их. Генерал и народ стефелидов уже видели, как такое случалось прежде. Пока же не было ничего, ни порядка, ни структуры, ни власти, за исключением той, которую человек мог вырвать у трупов своих врагов. На гребень взобрались другие сцефилиды. У многих из них тоже были боевые ранения, и все они стали ветеранами. Прошло много лет с тех пор, как сцефилиды участвовали в войне, и скоро, когда опять начнут возникать хищные боевые банды, они уйдут под землю и снова станут ждать. Среди сцефилидов были новички, чужаки. Зеленокожие огромные, в большинстве своем просто свирепые животные, едва способные правильно держать топор, но некоторые из них были достаточно хитрыми, чтобы возглавить своих товарищей, а у одного, сидеющего из зеленокожего, с одним ухом в глазах горел огонек понимания. Сцефилиды и зеленокожие собрались вокруг генерала, в знак почтения опустив оружие. Генерал махнул передней конечностью в сторону разрушенного города и равнины, на которой шла безнадежная бесконечная война. — Теперь вы видите? — спросил он, и в голосе его на миг промелькнули необычные для Стефелида рыкающие нотки. — Хаос! — Это место, — сказал инквизитор Никсос, — Раньше было очень приятным миром. Никсос привалился своим старым телом к ограждению балкона. Он глядел на густой лес с коричневыми и серыми пятнами мертвых деревьев. В их кронах целые колонии хищных птиц дрались из-за объедков. Все небо было в пятнах, а в реках, берущих начало в дальних горах, текла вода цвета грязи. Имея много лет службы за плечами и несколько медалей, можно было получить тут местечко. Господам генералам, адмиралам и им подобным. Славная охота, полно привозных мальчиков и девочек, готовых на все. Наркотики на любой вкус. Вполне стоит того, чтобы пару веков просидеть в окопах. Никсос с улыбкой отвернулся от грустной картины. Я думаю, планете это не понравилось. Аларик не ответил на его улыбку. На Бельсимаре не было ничего особенно забавного. Величественное строение, наполовину заросшее лесом, явно было когда-то крепостью Инквизиции. Все оборудование было снято, когда планета решила ополчиться против своих обитателей. Но под нарядным фасадом Сооружения по-прежнему скрывались во множестве тюремной камеры и хранилища. Ларику казалось, что теперь, с разбитыми мозаиками, разрушенное и поглощенное лесом, это вычерное здание выглядит лучше, чем когда-либо. Белсимар, несомненно, стоил того, чтобы за ним приглядывать, из-за соблазнов, предлагаемых культами удовольствий и опасной природы знаний, носителями которых были собравшиеся здесь люди. — Знаешь, ты выбрал замечательное место для своего неожиданного появления, — сказал Никсос. — Это единственное место в Оке, не находящееся в осаде, которое пришло мне на ум, — ответил ему аларик Удивляюсь, как я вообще вспомнил, что здесь что-то есть. аларик слышал, что на Белсимаре Есть резиденция Инквизиции, от Инквизитора, которому его направили, прежде чем присвоить звание Юстикара. Тот Инквизитор должно быть сейчас где-то в Оке, пытается остановить поток хаоса, изливающийся оттуда. — И я удивляюсь, что ты остался жив. — Халуарн мертв. — И Тейн тоже. Дворн и Визикаль выбрались. — Они живы. Впервые за очень долгое время Ларик испытал что-то вроде ликования. Он думал, что остался совсем один. Они добрались до топливного завода и улетели с последним контейнером. Дворн назначен братом-капитаном в эскорте терминаторов Стерна. Визикаль с инквизитором Десканелем в районе Агриппы. Боюсь, что не знаю, как у них дела сейчас. Вокруг ока все так… запутанно. Не настолько запутаны, чтобы вы не смогли найти меня. — Ах, Юстикар, для чего же тогда, друзья? Никсус присел на каменную скамью рядом с Лариком. В помещении был когда-то танцевальный зал с огромными окнами, выходящими на балкон. Теперь лишь куски обвалившейся лепнины и полных сухих листьев оркестровая яма напоминали о его великолепии. — Я... — Прочел твой предварительный рапорт. — Полный будет намного длиннее. — Будет. <смех> будет. Никсос оглянулся на звук шагов по лестнице. — А, <смех> Хакиспур. Когда Ларик видел дознавателя Хакиспур, в последний раз он не взялся бы сказать, умирает она или нет. Очевидно, все шло к тому. Нижняя часть ее лица была обезображена оспинами и химическими ожогами от той гадости, которую она надышалась на хайронии. И горло спереди обхватывал объемистый дыхательный аппарат. Как и прежде, на ней была флотская форма без знаков различия. Она несла какое-то тяжелое приспособление, судя по виду, предназначенное для пробивания отверстий в металле. «Вы готовы, сэр!» объявила она жестким металлическим голосом. — А получится? — спросил ее Никсус. На пленниках Субиака получены хорошие результаты, — ответила Хакеспур. Тогда приступайте, дознаватель. Хакиспур встала позади Аларика. Хоть он и сидел, ей пришлось поднять устройство на уровень глаз, чтобы дотянуться до его шеи. Зажимы Защелкнулись на ошейнике хорна. Волна жара ударила в заднюю часть шеи, и зажимы задрожали. Ларик почувствовал боль, шею очень сильно сдавило. Металл заскрежетал, потом громко хрустнул, разрезанный на части. Две половинки ошейника Хорна звякнули о пол. Ларик задохнулся. Он увидел призрак Белсимара. «Видение прекрасной планеты» просвечивающее сквозь печальный ландшафт. Потом оно исчезло, но на смену ему пришла гипервосприимчивость, а Ларик мог слышать эхо печали Балсимара и боль войны на звездах над головой. «Получилось — Получилось? — спросил Никсос. — Да, — ответил Ларик с легкой дрожью в голосе. — Я снова целый. — Через несколько дней все будет в порядке. — заверил его Нексос. Дезориентация — это нормально. Он тронул остатки ошейника носком ботинка. — Берите это, — сказал он. Хакиспур подчинилась. Она подцепила половинки ошейника освещенными щипцами и унесла их прочь. — Я рад, что она жива, — сказал Ларик, когда она ушла. Он потрогал мозоль на шее, там, где ошейник терся об его кожу. Она сказала бы про тебя то же самое, ответил Никсос. если бы считалось, что подобные вещи уместны, Мне очень жаль говорить это ларик. но мы уже списали тебя со счетов. Когда мы узнали, кто захватил Сартис майори то испугались самого худшего дапростить меня император. Я надеялся, что ты погиб на поле боя. Возможно ларик запнулся, Он все еще не привык к вернувшейся психической чувствительности. Возможно, это было бы не так уж и плохо. — Что заставляет тебя говорить так? — спросил Никсос. Похоже, он не удивился, услышав это. — В галактике не так много серых рыцарей. Что же хорошего в том, что их станет на одного меньше? — Чтобы выжить, — сказала Ларик. Я делал ужасные вещи. Я натравил лордов Дракази друг на друга, в точности как культист, подстрекающий к бунту. Я общался с еретиками и ксеносами. Я бросил очень многих людей погибать, чтобы самому бежать и отомстить. Серый рыцарь не стал бы делать этого. Много раз я спрашивал себя, быть может, правильнее будет просто умереть, но я... Я не мог. Я должен был выжить. Я должен был прийти сюда, пройти через все это. И даже просто выжить было недостаточно. «Ты боишься скверны?» — сказал Никсос. «Боюсь. Больше, чем чего бы то ни было. Теперь я знаю, что такое страх». Никсос снова улыбнулся. Он был очень стар, наверное, ему было несколько столетий и даже по меркам Инквизиции ему очень долго удавалось избегать смерти. Он видел, вероятно, все странные и ужасные формы, какие только могла принимать скверно. Но падший серый рыцарь — это превосходило все. Аларик, у тебя есть возможность очиститься. Это непросто» и довольно болезненно, но это можно сделать. У нас есть способы. — Я смогу снова сражаться, как серый рыцарь? — А вот это интересный вопрос. У серого рыцаря есть немало способов служения, а у тебя тем более. У тебя, Ларик, есть воображение. — Верность очень ценна, да, но и изобретательность тоже. Многие ли из серых рыцарей смогли бы выжить на Драказе? Не говоря о том, правильно это или нет, многие ли из них смогли бы придумать все это? «Немногие», — признал Аларик, «Значит, этим нужно гордиться. Это еще один клинок в руке у императора. Осмелюсь сказать, что мое слово могло бы вернуть тебя обратно в тренировочные залы Титана» если бы это было лучшей службой для тебя. Но дела в Оке обстоят очень скверно, и нам нужны не просто солдаты, пусть даже это серые рыцари». Никсос хлопнул ладонями по своему длинному черному облачению и... встал. «Наш челнок отправляется через два часа. Почитай молитвы и прости себя за какое-то время». «Подумай о том, что ты сможешь сделать для Императора, вместо того, чтобы вспоминать, какие грехи совершил в прошлом. Насчет тебя у меня особые планы, Юстикар Ларик. Ты еще сам удивишься, чего человек с твоими талантами может достичь». «Хотя на Дракоазе ни у кого не было бы на этот счет никаких сомнений». Никсус вслед за Холеспур направился к лестнице, ведущей на нижней этаже особняка и к для шаттла. Ларик опустил голову, чувствуя, как психический глаз внутри него щурится от внезапного света. Он был рад, что на Дракоазе этот глаз был закрыт. Он мог бы не выдержать всепоглощающего уродства этого места. Он думал о Халварне и Эрхаре и о Гатранцах на Молоте демонов. Думал про Райзазеля, Эбандрака и Аргутракса. Он видел лицо падающего венелитора, выражение ужаса, когда тот понял, что проиграл. Думая об этом снова, воскрешая все в памяти, все равно ничего не изменишь. Он сложил руки перед собой и начал молиться. «Я молод, шептал он, — «я наконечник его копья, перчатка на его руке».